душу от внешних условий освободить я умею пение кипения крови слышу и быстро хмелею и вещества мне родного где-то на грани томления в цепь сочетаются снова первоначальные звенья там в беспристрастном эфире взвешены сущности наши брошенные звёздные гири на задрожавшей чаше и в ликовании предела есть упоение жизни в воспоминании тела о неизменной отчизне